Глава 71. Я очнулась от сна и не смогла подняться с кровати. Что-то тяжелое придавило меня к матрасу и не позволяло шевелиться. Тени от ночника танцевали на стенах. Когда-то давно, в детстве, именно этот светильник ставила у моей кровати Софи. В полудреме я рассматривала трещинки на краске поверх деревянной балки, которая удерживала потолок. От ветра покачивались легкие шторы. За окном шумели листья деревьев, и где-то очень далеко ухала сова. Залетевший мотылек шуршал крылышками, пытаясь добраться до источника света, но натыкаясь на абажур из ткани. Повернув голову, я убедилась, что в комнате одна. Поверх пледа у края матраса лежала книга Софи. Я точно помнила, что оставляла ее на тумбочке, как и то, что ночника тут не было. Кое-как справившись со слабостью, я сумела сесть и свесить ноги с кровати. Голова была тяжелой и слегка кружилась. Обхватив ее руками, заставила себя зажмуриться и затем открыть глаза. Пространство слегка покачивалось. Я потянулась к выключателю и щелкнула кнопкой. Комнату наполнила тьма, которая после погашего светильника показалась чернильной и практически ощутимой. «Верри?» – тихо позвала я – и мой собственный голос отозвался тревогой. Дом хранил тишину. Ответа я так и не дождалась. На первом этаже скрипнули доски, но стало ясно, что этот звук был произведен старым строением, которое словно тяжело вздохнуло. Дремота спала, словно ее и не было. Тело наполнялось силой, а голова прояснялась. Часы показывали, что вечер уже плавно перетекал в ночь. Телефона рядом с собой я не нашла. Пришлось осмотреть тумбочку, кресла, а затем и постель. Затем я прихватила книгу Софии и спустилась по лестнице, чтобы проверить диван в гостиной. Именно на нем я и заснула. Но и тут аппарата не нашлось. Я потерла лицо, чтобы окончательно прийти в себя, и вспомнила о планшете, который оставила в комоде у стены. Он был на месте. После включения оказалось, что заряда вполне достаточно для работы. Позвонив на собственный номер, я так и не услышала звонка аппарата в комнате. Из динамика доносились длинные гудки, которые прервал автоматический голос, рекомендующий оставить голосовое сообщение. Я прервала вызов. Что-то было не так. И дело не в исчезнувшем телефоне. Вере не стал бы оставлять меня в доме одну. Да и странный какой-то у меня был сон. Я так крепко спала только в детстве, когда еще бабушка ставила рядом с моей кроватью такой же ночник, какой оказался на тумбочке сегодня. На глаза мне попалась книга Софи. Я взяла ее в руки и рассеянно пролистала. Совершенно неожиданно я заметила, что часть листов оказались без иллюстраций. Раньше часть страниц были изрисованы от руки, но теперь на их месте виднелись строчки. Пришло время, Тами. Прямо сейчас пришло время постоять за себя и за то, что принадлежит тебе. Вэри знает свою часть истории. Теперь он достаточно взрослый, чтобы принять ее и отстоять право быть полноценным драконом. Я старая ведьма, которая не дожила до того, как вы оба стали взрослыми, но я видела, что ждет вас. Вы будете счастливы, проживете долго, и мне придется много времени ждать вас на другой стороне. Помни, милая, я вас дождусь и смогу обнять. Но сейчас я должна рассказать тебе кое-что очень важное. В тот день, когда ты появилась в моем доме, вместе с тобой пришли существа. Они поклялись отречься от кровавых ритуалов, чтобы остаться в живых. Но теперь я осознала, что они нарушили обещание и стали прокляты. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы. Сердце колотилось в груди, ладони взмокли. Мне стала ясна картина, и я не хотела убеждаться, что права. Не хотела, но должна была». Они нашли тебя. Я помогла открыть тебе портал, чтобы ты вырвалась из их лап, но это было последнее, что я смогла сделать. Милая, теперь тебе придется вытащить из неприятностей нашего Вэри. Он решил, что справится со всем сам. Вот только это не его война. Она для вас двоих. «Пожалуйста», – прошептала я и с нарастающим ужасом перелистнула страницу. «Ничего не бойся, милая». Они боялись тебя еще совсем малышкой. Они даже не представляют, насколько ты стала опасной сейчас. Я вырвала несколько следующих страниц и встала на ноги. Воздух в комнате стал горячим. Зажмурившись, я заставила себя дышать глубоко и редко. Когда я подошла к двери и взяла в руки прислоненную к косяку метлу, мои глаза уже перестали отбрасывать блики. Я смогу. Смогу.